23. Дорогая моя Аннушка, если сейчас ты смотришь это видео, то значит, меня нет в живых. Вещало серьезное лицо отца. И еще это значит, что ты в опасности. Ты всегда побаивалась этой техники и вряд ли сама нашла этот файл. Значит, кто-то опытный сел за компьютер. Тут тоже два варианта. Или кто-то уже добрался до тебя и слушает мою речь чужой. Но для него тогда я не скажу ничего нового. «Либо у тебя еще есть шанс, а значит, есть шанс у всего человечества, и тебе нужно кое-что узнать о себе. Остальное в плане конспирации ты найдёшь сама по подсказкам. С рождения тебе дали имя Элеонора, как у бабушки, но потом нам столько раз приходилось его менять, что остановились на распространённой Анне, дабы не ломать твою психику. Фамилия не столь важна, но от рождения ты была Куприянова». Ястребом ты стала, когда при очередном переезде Светлана, твоя мама, купила стилизованную фигуру ястреба на какой-то барахолке. Он ей понравился. С тех пор и выбрали фамилию ястреб. Итак, от рождения ты, Элеонора Семёновна Куприянова. А по мне ты навсегда останешься Анушкой. Я так привык за эти годы, что не мыслю тебя иначе. Понятно, что ты нашла и записи, спрятанные в птице, и смогла их расшифровать, С математикой и логикой у тебя было всегда хорошо. А теперь о главном. Сейчас ты задаешься вопросом, почему ты такая, не как все. Поверь, мы с мамой хотели бы для тебя обычной жизни. Но случилось, как случилось. Мы со Светой познакомились в одной лаборатории, где оба работали. Я физик, специалист по изучению квантовых колебаний, идущих от далеких звезд. Света биохимик. «Какая взаимосвязь между такими разными темами науки, спросишь ты?» «Объяснять долго. Расскажу одно». Однажды одна обсерватория стала принимать непонятные радиосигналы из космоса. Они пронзали Земли и уходили дальше с регулярностью раз в пять лет, что позволило сделать вывод об их искусственности. Ученые долго изучали их, пока не выявили закономерность. В ходе долгих исследований получили закодированную модель неизвестного на Земле гена, Какая-то цивилизация слала послание неизвестности о себе. А там уже с помощью специалистов разных направлений удалось вырастить бактерию, носящую инопланетный ген. Тут все и началось. Исследования изначально не афишировались, а тут засекретили вовсе. Нас всех перевезли в подземную лабораторию, где продолжалось изучение гена. Но что-то пошло не так. То ли по халатности, то ли специально, но бактерия вырвалась на свободу. Ею заразился ряд людей, в том числе и твоя мать, которая уже была беременна тобой. Здоровье не пострадало, на готовом материале, так сказать, изменений не наблюдалось, но ее и еще ряд таких женщин взяли под наблюдение. И потом оказалось, что у них всех родились дети с генными мутациями той или иной сложности. Все дети обладали уникальными способностями, каждый по-своему. Дети эти остались в лаборатории, часть из них умерла а за остальными установили постоянное наблюдение и анализировали развитие. Ты, наверное, обрывочно помнишь своих детских друзей, но ты была самым лучшим образцом, гордостью, можно сказать. Люди задались вопросом, как получить новое поколение суперлюдей. В этом очень заинтересованы были многие, в том числе и военные. Представь какое преимущество дает обладание армией таких мутантов. Мы тебя очень любили. И когда поняли, какое будущее ждет тебя, и не только тебя, а все человечество, то бежали. Мы и еще горстка единомышленников уничтожили всю программу, запустив компьютерный вирус, и бежали, канув в неизвестность, расселившись по разным уголкам земного шара. С тех пор мы вели жизнь беглецов без дома, без Родины, без привязанностей. Это очень тяжело, но мы не могли иначе. Светлана, как главный разработчик программы, знала все тонкости эксперимента. Эта тема захватывала ее до конца жизни. При побеге часть документов, что не удалось уничтожить на месте или унести, она спрятала. И дома она продолжала вести разработки, где мы бы не находились. Я убеждал ее уничтожить все и забыть, но она была бы не она, если бы не работала над смыслом своей жизни. За нами была охота и за исследованиями Светы. Я тебе не сказал правды о ее смерти. Ее фактически убили. Когда очередной раз нас выследили, то кто-то, очень властный, решил все прибрать к своим рукам. Они предложили нам полное покровительство и сотрудничество. Мы согласились для вида. Свете пришлось признаться, что ее работа на стадии завершения и, дабы не быть гласловной, показала часть результатов. Ту же ночь мы бежали опять, но Света была заражена непонятным вирусом который только через пару лет привел ее к моментальной кончине. Тогда я бежал уже вдвоем с тобой. История продолжается. Часть документов света были увезены неизвестными, часть спрятал я. Но это все ерунда без недостающего звена. И этим звеном являешься ты. Теперь ты знаешь почти все, Не знаю, что и сказать напоследок. Береги себя. Берегись всех и вся. Не показывайся и не рассказывай о своих талантах. Этому я тебя учил всегда. Ты достаточно приспособлена к этому миру. Не знаю, будет ли у тебя жизнь беглеца, как и у нас с матерью, или ты придумаешь другой способ. Возможно, у тебя есть мудрые друзья, что подскажут тебе. Жаль, не могу заглянуть вперед. Но если решишься, то прошу, уничтожь все следы этого эксперимента и даже память о нем. Это страшно, если человечество лишится своего естественного развития если кто-то будет перекраивать людей на свой лад и потребность. Этого допустить нельзя. Я очень, очень, очень тебя люблю. Я не могу сказать тебе открыто, где все документы, потому как не уверен на все сто, что это послание попадет именно к тебе. Ищи подсказки, ты их знаешь. Вспомни, как мы любили гулять по городу. И запомни. Ворон — друг. В долгой паузе зависли невысказанные вопросы, и все взгляды были устремлены на Анну. «Что вы все так на меня смотрите?» Она устало выпрямилась. «Кроме истории своего происхождения, я ничего не поняла, как и все вы. Какие подсказки?» «Вот так передемонокль, растопчи меня, табун!» Подытожил за всех Виталик. «Это все намного серьезнее, чем я думал», — ставил Иваныч. «Что же теперь будет?» Испуганно заморгала глазами Тася. «Да ничего. живем, как жили», — ответила Анна, скорее всего, чтобы успокоить подругу. Она сама понимала, что как раньше уже ничего не будет. «Не получится, дочка», — возразил Пётр Иванович, впервые назвав Анну дочкой. «Выходит, что нам надо искать документы», — высказал мысль Дима. «Почему нам? Это мое дело», — коротко бросила Анна. «Нет уж». Иваныч приобнял ее за плечи и обвёл всех присутствующих твердым взглядом. «Именно нам. Мы все вольны или невольно в одной связке. И мы все в ответе за твою судьбу. И, возможно, за судьбу следующих поколений, как бы это патетически ни звучало. Если кто-то думает иначе, то пусть уходит и забудет про все это. Обид не будет». «Так куда я без Анны?» Тася взяла подругу за руку. «Она много для меня сделала». А теперь настал мой черёд ответить ей тем же. А Ватикан никогда не пасовал перед диким табуном, Стукнул Виталик себя в грудь. «Анна, можешь на меня положиться. Возможно, что мое имя войдет в анналы истории со знаком «плюс». Я свое мнение сказал сразу», — заявил Дима. «Мои возможности как представителя государственной власти очень даже нужны». Все вопросительно посмотрели на Павлика, молчавшего все время разговора. «Да вы что, ребята? Неужели я останусь в стране, когда речь о таком взрывном приключении? Да я всю свою жизнь мечтал о чем то подобном». «К сожалению, Павел, это не приключение. Это опасно», — покачал головой Иваныч. «Понимаю я все, горячо воскликнул Павел. «Но никогда себе не прощу, если не буду с вами. Не хочу призебать всю жизнь ботаником в кислой конторе. И я могу быть очень полезен. В компьютерный век вам без меня не обойтись». Я согласна, что Паша с нами был, заявила просеявшая Тася. Он уже с нами не отвертимся, подытожил Иваныч. Только хочу, чтобы все понимали опасность. Это очень, очень серьезно. Ладно, Иваныч, не маленькие, прервал нравоучение Ватикан. Ты скажи только, что теперь делать? Я могу и ребят своих к чему-то подключить, не раскрывая карт, конечно же. А вот тут надо подумать ответил мужчина. «Анна, ты уверена, что никаких намеков в словах отца не уловила, кроме того, что было им сказано напрямую?» «Есть кое-что, но мне нужно еще раз просмотреть запись». «Хорошо, а мы займемся своими делами», — согласился Иваныч. «Отныне штаб здесь. Обменяемся номерами телефонов, чтобы каждый в любой момент мог дозвониться до каждого. Если по каким-то причинам связь не будет возможна, то встречаемся здесь». Не лучший вариант, конечно, но другого пока нет. На крайний случай меня можно найти двумя этажами ниже. Через Веру что-то могу оставлять для вас. Она, естественно, не должна быть в курсе всего. Дима, дуй в управление, выясни осторожно все, что связано с интересом Канни ваших структур. Виталик, мобилизуй своих разбойников. Возможно, нам пригодятся они в добыче информации и как прикрытие в случае чего. Павел, я могу еще покопаться в инете. «Должно быть что-то связанное с этими разработками. Могу и взломать защиту на секретности. Только буду работать со своего компа. Этот засвечен. Домой и помощнее будет». «Молодец, дерзай. О результатах докладывай сразу». «Анна, тебе придется временно продолжить работу в такси. Уверен, что за тобой наблюдают. Помнишь, рассказывала про машины во дворе Марты? Не надо вызывать подозрения своим исчезновением с этого поля деятельности». «Делай вид, что до сих пор в невинном неведении». «А я?» — растерянно спросила Тася. «Неужели от меня толку нет совсем?» «Ну почему же?» — улыбнулся Иваныч. «У тебя будет самая ответственная миссия — не отходить от Анны ни на шаг». «Но как же нам показываться вдвоем? удивилась Анна. «Сами же говорили, что пара мы приметная. А вот тут самое сложное и простое одновременно». «Воспользуемся внешними данными Таси. «Как это?» — удивилась в свою очередь Тася. «Ты будешь сопровождать Анну в поездках, но не открыто. Ты маленькая, легко спрятаться на заднем сиденье или в багажнике на худой конец. Тут покумекать надо. Но в случае чего твоя задача будет не открывать себя, но срочно связываться со мной. Согласна?» «Конечно», — просияла Тася. «А я буду, с вашего позволения, мозговым центром». Все докладывать мне. У меня тоже есть кое-какие возможности по старым связям. Возражения есть? Нет, я так и думал». Анна вновь и вновь прослушивала запись. Она уже почти наизусть выучила ее, Что-то скользило в сознании, но никак не могла сформироваться в четкую мысль. Какие подсказки? Что искать и где? Почему отец особо подчеркнул в последней фразе, что они любили гулять по городу? Милое, доброе лицо отца. От него веяло детством и добрыми воспоминаниями. Маму она помнила плохо. Она все больше занята была в своем кабинете. Помнит, что-то редко улыбалась. Но если она делала это, то мир становился для Анны светлее. Но отец почти всегда был рядом. Даже в гараж к своей любимой машине он брал ее почти всегда. Рассказывал об устройстве автомобиля, учил водить, делился жизненными историями. Отец был для нее центром Вселенной. Стоп! Вселенная! Схематическое изображение созвездия Ворона из пяти точек всплыло в памяти как огненный рисунок. Рисунок! Анна даже приблизила лицо к экрану, хотя в этом не было необходимости. И только сейчас обратила внимание на задний план за спиной отца. Никто, кроме нее, не смог бы этого разглядеть. Незатейливый геометрический рисунок на обоях вдруг сложился в четкую систему. Анна прикрыла глаза, сосредотачиваясь полностью на внутренних ощущениях. Схематичная карта какого-то города. На ней выделены пять точек, обозначенные буквами и цифрами, расположенных точь в точках в созвездии Ворона. Петр Иванович, у меня есть новость, произнесла она в трубку. Ничего не говори. Не исключено прослушивание на линии. Я сейчас поднимусь. «Тася, а где мусор, что тут валялся?» «Я выбросила. Не век же ему тут быть». Вошла в комнату Тася с огромным бутербродом в руках. «Перекусить не хочешь?» «Тася!» — простонала Анна. «Да вон в корзине под столом твой мусор. Утром хотела до помойки дойти». Анна быстро нырнула вниз и вытряхнула бумаги на пол. Запустила руку в смятые бумажки и тут же вытащила нужную. «Вот опять намусорила» проворчала Тася, подбирая остатки. «Кто это рисовал?» Спросила Анна. Едва Иваныч вошел в комнату, слегка отдуваясь. Его года уже отражались на поспешном подъеме по лестнице. «Димин почерк», — пояснил он. «Вот, смотрите». Интуиция и тут его не подвела. Потрясла Анна смятой бумагой. «Четыре городских объекта нашего города расположены именно в этих точках». «Гений!» Просто согласился Иваныч. «Дальше что?» За спиной отца я вижу ту же схему. Вам этого ни за что не увидать. Отец знал, что смогу разглядеть только я. Скорее всего, рисунок на обоих нанесен специальным раствором, свет от которого расположен в спектре, недоступном для всех вас. Но речь не об этом. Смотрите, на рисунке Димы — четырехугольник, углы которого состоят из пересечения улиц, даже названия подписаны. Надо узнать, что там расположено. «Ну, один объект я знаю наверняка» вгляделся в схему иваныч это наше главное управление у мвд города да опешила анна и чем нам это поможет не знаю сейчас надо узнать что по другим точкам и еще призналась анна на схеме за спиной отца все точки подписаны буквами и цифрами что на этой полюбопытствовал иваныч буква а и три пары чисел через точки на дату похоже «Вот, смотрите». И Анна быстро перенесла обозначение на смятый лист. «Мне это ни о чем не говорит», — признался Иваныч после длительного изучения. «Ладно, адресуем Диме. Дальше что?» «Пока не знаю. Нужно карту города смотреть подробную». «Нужно Паше показать», — сказала молчавшая до сих пор Тася. «Он решит это в два счета. «Молодец», — похвалил Иваныч. «Сгоняй к нему по-быстрому». И Тася радостно умчалась, зажав лист бумаги в руке. «Анушка, тебе страшно?» После минутной паузы спросил Пётр Иванович, едва они остались наедине. «Честно? Не знаю». Призналась задумчиво Анна. В первый момент, да, ошарашена была. А сейчас как-то все притупилось. Я столько раз слушала речь отца и поняла одно. Он-то не побоялся восстать. И раз он это до меня довел, значит, верил в меня. И как там у Достоевского? Тварь я дрожащая? Или право имею? Пришло время решать, кто я».